Меркурий в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения Я-Эл. Сверхкоммуникабельность. Быстро перестраивается в соответствии с ситуацией. Производит впечатление суетливости. Выглядит моложе своих лет, особенно на фоне ровесников. Логика вытесняет интуицию. Активная любознательность сует нос во все дела. Инициативность в контактах, словоохотливость, живость, подвижность, сообразительность. Активность безвекторная, берется за дела, но не доводит их до конца. Жестикуляция, движения точные и быстрые. Удача в преподавании, коммерции, бухгалтерии, секретари, ученые, математики. Моложавость, натива «не уважают». Минус, нервозность, непоседливость, болтливость, двуличие. Второй. В вещах привлекает полезность, применимость, интересность, копит книги, любит канцелярские принадлежности, дорогие ручки, записные книжки, любит писать бумажные письма. Прибыль от публичных выступлений, литературных, спичрайтер, редактура, копирайтинг и издательских дел, говорильного жанра, торговли, особенно завязанной на импорт-экспорт и рекламы. Максимальные деньги придут через создание хитро продуманных финансовых схем и финансовых механизмов. Минус. Причины потерь денег – неосмотрительность, поверхностность, излишняя самоуверенность. Третий. Сверхлюбознательность. Масса связей, чаще всего ненужных. Хорошо пишут сочинения и учат языки. Умение задавать нужные вопросы и умение решать тактические задачи. Интеллектуальные успехи, если получается сконцентрироваться. Постоянная обработка информации. Все события начинаются с получения известия, звонка, письма. Постоянное стремление к обучению. Способность распределять внимание между несколькими занятиями. Способность переключаться с одной деятельности на другую. Знания схватываются на лету. Умелый рассказчик. Отличное умение излагать свои мысли письменно, за словом «в карман не лезет», всегда на готове аргументы. Круг знакомств широкий, но не просто вещает, а именно идет потребность в диалоге, в обратной связи. Обучение идет легче в группе. Розничная торговля, посредничество, переговоры, мелкие. Много времени приходится проводить в общении, на телефоне, работая над текстами и тому подобным. Много читает, ходит на курсы и лекции. Репортер, писатель, секретарь, издатель, юрист, ученый, продавец, менеджер по работе с клиентами. Четвертый. С детства в интеллектуальной семье или в семье банально много общения. Общение дома. С учениками, соседями, домочадцами. Если планета слаба, то говорить будут другие. Обучение на дому. Домашняя библиотека. Дома гости и проходной двор. Интерес к истории рода. Пришел домой, засел за телефон. Пятый. Развлечение под контролем ума. Творчество, связанное с мыслительной работой, письмом, речью. Рациональное зерно в любом празднике. Чтобы влюбить, нужно красиво говорить. Романтические знакомства на учебе, в библиотеках, на шопинге. Рационализм в любви, склонность подвергать чувства рациональному анализу. Эротические темы в разговорах. Получение удовольствия от учебы, книг. Приходится что-то рассказывать на публике. Критик в искусстве, преподаватель, рекламщик, креативщик, маркетолог. Шестой. В работе приходится либо много ездить, либо обрабатывать много информации. Тенденция хвататься за несколько дел сразу. Разговоры и обсуждения на рабочем месте. Основная проблема — озабоченность небольшими делами. Если дел нет, то выдумает их. Несколько подработок. Следует учиться либо решать быстро и навсегда проблему, либо не замечать мелких проблем. Прилежное выполнение своих обязанностей методично, с умом, рационально. Активное использование связей и контактов в профессиональной деятельности. Консультант, диетолог, целитель, врач. Связист, продавец, журналист, комментатор, наука. 7. Масса контактов. В любых обстоятельствах находится собеседник. Обстоятельства делают из него мастера диалога и компромисса. С партнером важно наличие общих тем, интеллектуального интереса. В браке расчет доминирует над чувствами, отношения построены больше на разуме, чем на сердечном влечении. Если партнер не оправдывает интеллектуальных ожиданий, то брак неустойчив, особенно если Меркурий мутабельный. Партнер попадается коммуникабельной интеллектуальной профессии. Неустойчивость брака, если у супругов разительно отличается уровень интеллектуального развития. Фиктивный бумажный брак. Партнер резко отличается по возрасту, чаще он младше. Минусы. Партнер двуличен и лжив. Спорщик, особенно в огне. Восьмой. Умение повлиять на окружающих словом, навязать мнение. Проницательность. Хочется все проверить и поэкспериментировать. Рассчитать и проверить. Исследовательский талант. Глубокое мышление интенсивно концентрируется на интеллектуальной работе. Формулировка мыслей в очень резкой форме. Способность расшифровывать информацию из скрытых источников. Любовь к секретам и склонность засекречивать. Любит детективы, криминальную хронику, мистику, интересуют оккультные темы. Ловкость в финансовых вопросах. Способность извернуться по кредитам и скидкам. «Язык мой, враг мой, кризис из-за письма, слова, сосуды, травмы рук, бухгалтер, финансист, нотариус, биолог, физиолог, психолог, оккультист, похоронный агент, детектив», минус, интриганство, злословие. Девятый. Просто так не пообщаться. Все время такое ощущение, что попадаешь на светские рауты, где нужно соблюдать этикет. Много читает, любит интересные философские вопросы, но зацикливается на ненужной, лишней информации. В идею просто так не верит, нужна аргументация. Нищий, попавший на королевский бал. Нужно следить за речью, общаться только с лучшими, и избранными, со всеми к нельзя. Хочет читать и смотреть все подряд, а попадается элитная, высокая, заставляющая задумываться. Дом поднимает из грязи в князи. Хорошо отсеивает значимое в потоке информации. Цель любого общения — расширение кругозора. Аналитический ум хорошо взаимодействует с абстрактным мышлением. Понимание иной культуры, интерес к географии и поездкам. Пристрастие к наукам, несколько образований, география, филология. Вечный студент, приходится постоянно учиться. Интерес к иностранным языкам. Ученый-теоретик, знает понемножку обо всем. СМИ, воспитатель, переводчик, доктор. Дальние коммуникации ⁇ электронная почта. 10. Для успеха в карьере и достижения популярности приходится овладевать средствами связи, учиться коммуникациям, перерабатывать большие объемы информации, что сложно. Знание ради выгоды и почета, а не ради любознательности. Часто смена картинки на работе. Плотные контакты с книгами, журналистами, издательствами, преподавателями. Много связей, но мало самостоятельности. Меняет профессии, пока не найдет сочетание, чтобы работа была и интересной, и престижной. Интерес к званиям, титулам, знакам, которые возвышают. Репутация человека исключительного ума. Демократические отношения с начальством, основанные на общих интеллектуальных интересах. Миссия — информировать людей. Переводчик, комментатор, работник информационных сервисов, лектор, репортер, торговля, секретарь, сфера связи, колл-центры, водитель. 11. Приходится быть в социальном контакте, постоянно взаимодействовать. Учится сам и учит других. Большой интерес к отвлеченным идеям, желание все спланировать. Знакомств много, они быстрые, но безэмоциональные. Просто обмен советами и идеями. Друзья и коллективы — источники знаний, дают импульс для изучения. Обстоятельства создают научный склад мышления, демократичность в контактах, невзирая на социальный статус. Первооткрыватели, изобретатели, реформаторы, универсальный ум. Минусы. Пустые и бесперспективные знакомства. Ожесточенные споры и дискуссии. Сплетни, ложь и обман от друзей. Бессмысленные планы и проекты, оторванные от реальности. 12. Ум ярче всего проявляется в сфере оккультного и непознанного. Я чаще разговариваю внутри себя, чем снаружи. Много секретов приходится держать тайны. Внутренние диалоги разговаривает с удовольствием сам с собой. Способность расшифровывать скрытые значения. Пишет в стол, не светит плоды своего интеллектуального творчества. Способность мыслить, учиться, получать информацию в ситуации одиночества, оперировать догадками и сплетнями. На мышление сильно влияет подсознание. Решения чаще эмоциональны, а не логичны. Трудно, некомфортно выразить себя на людях. Часто лезут в интернет, психологию, медицину. Талант облекать в слова «необъяснимое». Посредник, адвокат, медик, банкир, переводчик. Учиться интереснее заочно, экстерном.